Пролог. Тем хмурым апрельским утром жители Хосдейла еще ни о чем не догадывались. Дети неохотно отправлялись в школу, взрослые привычно ехали на работу, а некоторые горожане оставались дома у экранов телевизоров. Моросил мелкий противный дождь, и лишний раз выходить на улицу ни у кого желания не возникало. Лишь пара непоседливых, Какими им и следует быть в этом возрасте мальчишек, натянули на себя дождевики и помчались к реке пускать самодельные кораблики, где и нашли то, что впоследствии потрясло весь город. Глубокие воды реки были спокойны, только дождевые капли создавали на поверхности мелкую рябь из множества круговых волн. Деревья, как обычно, шелестели зеленеющей листвой, словно перешептывались, рассказывая друг другу новость о выброшенном на берег теле. Ее звали Вивьен де Ламар. И она прибыла в Хоздейл с целью выяснить, кто стоит за многолетним похищением людей.